Как тень в внезапных облаков, морская гостья налетела и проскользнув, прошелестела смущённых мимо берегов. Огромный парус строго реет, смертельно бледная волна отпрянула и вновь она коснуться берега не смеет, и лодка волнами шурша, как листьями